Восьмидесятое. Полнолуние, легкий низкий туман, рисует на пустоши серебристые кружева. Они собрались вокруг алтарного камня. 64 мужчины в длинных белых туниках и плащах, в повязках с тремя желтыми штрихами, на длинных волосах разной степени седины, с кривыми тисаками на поясе, с друидскими крестами на груди. Готуатор выделяется среди них ростом и массивностью. Его внушительный облик вселяет безусловное уважение. Деревянные кружки наполняются до краев янтарным ячменным пивом. Один из друидов мастерит жаровню, над углями вращаются нанизанные на ветви кабани туши. Рыжие и зеленоглазые женщины наигрывают на арфах и на пубнах, некоторые хором исполняют старинные напевы. «Красота!» — шепчет Габриэль Уэллс. «Это мир до прихода римлян». Волшебный мир, где поклонялись большим деревьям и мегалитам. Мир фей, домовых, хоббитов и демонов, на котором выросла вся фантастическая литература, напоминает Конан Дойл. Вокруг костра собираются стайки блуждающих душ в одеяниях самых разных эпох. «Представляете, Гудини не хотел верить, что все это существует», — продолжает Конан Дойл. «Каким...» Пресным и бесцветным был бы наш мир, не будь в нем волшебства. Потому, наверное, он и стал волшебником, хотел внести в свою повседневность немного фантастики. — Я обожал Гудини, — напоминай Дойл. Вы не догадываетесь, как мне разрывал сердце наш с ним разлад. Мой брат был закренелым кортизианцем, но потом изменился, — отвечает ему Габриэль. Полакомившись кабани мясом и налокавшись хмельного меда, друиды надевают венки из замелы, образуют круг и затягивают унылую песню на неведомом Габриэлю языке. Потом они переходят в центр самого тесного круга Стоунхенджа, садятся по-турецки и берутся за руки. «Это называется «живое кольцо», — объясняет Дойл, оказавшийся знатоком друидских ритуалов. Надеюсь, это поможет восхождению энергии и распахиванию небесных врат. Песня становится громче, потом Гутуатор прерывает ее взмахом руки. В чем дело? Что-то не так? Друиды спорят на своем непонятном языке. Похоже, они встревожены. Задрав голову, они понимают, что к чему. Появилась еще одна непредвиденная группа блуждающих душ. Этим что здесь понадобилось? Дойл морщится. Не узнаешь? Это род Врие со своими... Присными. Думаю, не хотят нам помешать. Габриэль узнает писателей направления «Новый французский роман». Тут же другие искушные эгоцентрики из самых разных стран – Англии, Штатов, Испании и России. В нарядах академиков, аристократов-пера, предводителей модных течений, арбитров и взящества. Они явились в самых ярких своих обличиях, обвешанные наградами и призами, кичащиеся отличиями, завоеванными в битвах с дурным литературным вкусом на Дойла это, впрочем, не впечатляет. «Как бы нам ни потребовалась кавалерия», бросает он и с улыбкой вскидывает руку. Возникают некоторые из его друзей, до сих пор прятавшиеся за камнями. Эдгар По, Говард Филлипс Лавкрафт, Джон Рональд Ройл Толкин, Жюль Верн, Герберт Уэллс, Айзек Азимов, Рене Баржавель, Пьер Буль. «Все равно этого сражения было не избежать», — говорит Дойл. «Я счастлив, что оно грянет здесь и сейчас, на моих землях». Силы литературы воображаемого заметно малочисленнее, чем официальная литературная рать, зато и войны настроены очень по-боевому. Гутуатор встает, подходит к одному из мегалитов и бьет по нему, как будто это барабан. Остальные друиды поступают так же. После женского пения и звуков арф удары ладонями по мегалитам обозначают резкую перемену обстановки как можно воевать в нематериальном измерении, недоумевает Габриэль. «Силами наших персонажей как же еще?» Бесхитростно отвечает Конон Дойл, уже подманивающий собаку Баскервилли. Подходит его Шерлок Холмс, вооруженный револьвером. Авторы доминирующего течения тоже выставляют своих персонажей. Романтических юнцов, угрюмых философов, писателей-моралистов, женщин-истеричек, поэтов-меланхоликов, военных в мундирах прячущихся в шкафах любовников, любовниц, в поясах с подвязками, депрессивных бродяг. Строится и линия обороны. Жюль Верн предъявляет своего гигантского кальмара. Лавкрафт — Ктулху, Азимов — робота, Фрэнк Герберт — гигантского червя, Мэри Шелли — Франкенштейна, Брэм Стокер — Дракулу, Толкин — дюжина хоббитов, Пьер Буль — обезьян с огнестрельным оружием на конях. «Надеюсь, вы не надеетесь устрашить нас с вашими чудищами для детей, лишенными всякой психологической глубины», — хихикает Ротврия из-за спины своего пугала. Армия из персонажей академических романов переходит в наступление. «Люблю насилие», — признается Ротврия. «Оно позволит, наконец, обезвредить нескольких жалких мелкотравчатых писак». «Единственное, чего будет недоставать в этой битве, это запаха крови наших поверженных врагов». «Большинство воинов нашей армии хотя бы понюхают порох», — смеется Дойл. Друиды, не понимающие, глядя на развертывающиеся над ними события, ускоряют ритм хлопания ладонями по монолитам, распевая что-то все более мрачное и гортанное. Небо затягивает облака, в них изгибаются молнии, луна спряталась, дождь залил костер — угли гаснут. «В атаку!» — кричит Ротврие. «Да здравствует стиль!» «В атаку!» — вторит ему Конан Дойл. «Да здравствует воображение!» Небо озаряется вспышкой, армия литературных персонажей с грохотом сталкиваются.